Глава шестая. Элоиза. Три месяца спустя. 19 апреля 1968 года. Я отказалась от приглашения Фрэнка на ужин в риц Даже от двух приглашений. Но это его не смутило. Оба раза он посылал мне домой цветы и звонил по десятку раз. Я должна была радоваться его интересу и вниманию ко мне. Но единственное, о чем я могла думать, — это Эдвард. Удивительный бар-библиотека и вечер, который просиял обещанием и закончился тайной. Он не пришел на следующий день в бестро у Джека и не позвонил. Иной дел Фрэнк. Бедная Милли. Когда он позвонил в пятый раз, я упросила ее аккуратно послать его подальше от моего имени. «Эл», — сказала она потом, «ты разобьешь сердце этому бедняге». «Даже Милли, прямолинейная Милли», не смогла противостоять упорству Фрэнка. Он появился в нашей квартире в следующую субботу с двумя билетами на концерт Сэмми Дэвиса-младшего и ни словом не заикнулся о наших скромных жилищных условиях. В его глазах я была герцогиней, даже принцессой. И кто мог бы устоять перед Сэмми Дэвисом-младшим? Только не Милли. В тот вечер она шепнула мне на ухо. «Если ты не пойдёшь, придётся пойти мне». Так что в тот вечер я отправилась с Фрэнком. Может быть, роль сыграла музыка или коктейли, но я позволила ему поцеловать меня под фонарём на Трафальгарской площади. После этого я стала привыкать к Фрэнку. Хотя у нас было мало общего. В конце концов, ему больше рассказывали цифры, чем слова и в его присутствии у меня внутри бабочки не кружились. Я от души наслаждалась его обществом. Или, скорее, мне нравилось, что он наслаждался моим. «Посмотри на себя», — сказала Милли, когда я готовилась к очередному субботнему свиданию с Фрэнком. «Ты сияешь, как влюблённая женщина». Это было не столько утверждение сколько остроумно замаскированный вопрос. Сразу виден будущий адвокат, причем хороший, искусно вытягивающий правду из ничего не подозревающего свидетеля. Милли видела меня насквозь, как никто другой. Но моя уклончивость по поводу Фрэнка ставила в тупик даже ее. И она таким образом прощупывала почву. Разглаживая подол платья, я спросила себя, знает ли она, что я думаю вовсе не о Фрэнке а пиджаке, висящем в шкафу в прихожей и принадлежащем другому мужчине. И о своем разочаровании тем, что после изумительного вечера в маленькой библиотеке Эдвард пропал. В назначенный мной для встречи день я пришла в бестро Джека и прождала целый час, каждый раз поворачиваясь на барном стуле в углу стойки, когда кто-нибудь входил но всё напрасно. Никто из них не был Эдвардом. Я подумывала о том, чтобы навести о нём справки, заявиться в клуб, даже попробовать поискать его, но всё это казалось слишком опрометчивым. Если бы я его интересовала, по-настоящему интересовала, он оказался бы там, материализовался на барном стуле рядом с моим, чтобы мы могли продолжить с того момента, на котором остановились в библиотеке. Но он не пришел, и все тут. Ну так как?» — не отставала Милли. «Я не люблю Фрэнка», — подумала я. «Но мне нравится, что он обожает меня. Может ли его любви хватить на нас обоих?» Я проигнорировала вопрос подруги и открыла окно спальни, вдыхая свежий весенний воздух. Была середина апреля. На задах домов расцветали вишни, а обвязанные бечёвкой букеты пионов величиной с обеденные тарелки привлекали покупателей на рынке. И всё же именно эта весна казалась другой, вплоть до пения птиц, щебечущих на дереве за окном. Даже они знали. «Что случилось, Эл?» — спросила Милли, пытаясь поймать мой взгляд. Но телефонный звонок дал мне повод сменить тему. «Вероятно, Фрэнк». «Так и оказалось». «Так оказывалось всегда». «Привет, дорогая!» — сказал он. У Фрэнка тоже была весенняя лихорадка. В его голосе слышалось острое нетерпение. «Не хочешь сегодня пойти поужинать в клуб «Ретта»?» «О, правда?» — сказала я, радуясь мысли об ужине в таком шикарном заведении. Я совсем недавно видела в таблоиде фотографию Элизабет Тейлор в этом клубе. «Постой, а как тебе удалось заполучить столик? Я слышала, что там всё заказано на несколько месяцев вперёд». «Потянул за кое-какие ниточки», — небрежно сказал он. «Только лучшее для моей девушки». «Заехать за тобой в семь?» Я на миг задумалась, сердце бешено колотилось. «Когда-нибудь, может быть, очень скоро, Фрэнк захочет от меня большего. И что тогда?» «Элоиза, кажется, связь барахлит. Будешь готова к семи?» «Да», — поспешно ответила я. Ночной клуб «Ретта» оказался именно таким шикарным, как я себе представляла. И порадовалась, что выбрала чёрное платье и не забыла почистить перчатки. Подарок Фрэнка. Туфли, конечно, не от Шанель, но кожаная сумочка, которую я купила с большой скидкой в Херетсе, была достаточно хороша для тусклого освещения. И вообще Фрэнка мало заботили такие детали. «Добрый вечер!» — поздоровался хозяин. Мы сдали в гардероб пальто, и нас при свете фонарика провели вдоль боковой стены в кабинку. Мимо прошел человек, немного похожий на Ричарда Чемберлена. А может быть, это он и был. В конце концов, это именно то место, куда ходят люди и посмотреть и себя показать. «Ну, как тебе здесь?» — спросил Фрэнк потянувшись к моей руке под столом. Его пальцы нежно задели мое бедро. Я нервозно улыбнулась. «Мне... я... по-моему, здесь чудесно!» Фрэнк выбрал бутылку вина по винной карте. И я не могла не обратить внимания на цену. Почти полугодовая арендная плата за нашу квартиру. Когда Сомелье наполнил наши бокалы... Я почувствовала себя виноватой в том, что опять оставила Милли одну в субботний вечер. Виноватой в том, что... «Предлагаю тост», — сказал Фрэнк, поднимая свой бокал. «За Лондон и за мою прекрасную Элоизу. И чтобы такие праздники были у нас часто и... всегда». «Всегда?» Он сказал «всегда?» Моя рука с бокалом замерла. «Дорогая», — сказал Фрэнк, уговаривая меня выпить, — «плохая примета, если ты не сделаешь глоток». Я кивнула и послушно поднесла бокал к губам, капнув красным вином на белоснежную скатерть. «Что тебя беспокоит, дорогая?» — спросил он, наклоняясь ближе. «То, что в следующем месяце я уеду, ты из-за этого?» Глаза щипала то ли из-за его одеколона, то ли от солёных слёз. «Да», да — пробормотала я, заикаясь. «Из-за этого, конечно, и я беспокоюсь о Милле. Теперь, когда она поступила на юридические, у нас проблемы с арендной платой, и... Ну, я просто чувствую себя виноватой, что я здесь, с тобой. Пью это потрясающее, но дорогое вино». «Извини, я понимаю, что это все звучит бессмысленно...» Его губы расплылись в улыбке, он рассмеялся. «И это все?» «Все?» «Нет, это далеко не все. Всего лишь верхушка айсберга. Но я не могла ему об этом сказать». «Дорогая, сколько тебе нужно денег?» «Я ушам своим не поверила. Фрэнк был щедр. Но это казалось уже за гранью. «Я не могу», — сказала я. «Уверена, мы сами справимся?» «И, Фрэнк, я всё это говорила вовсе не за тем, чтобы попросить денег. Я всего лишь...» «Чепуха», — сказал он, доставая чековую книжку. «Тысяча фунтов поможет тебе продержаться какое-то время?» «Фрэнк, я... я не знаю, что и сказать». «Ничего не говори». — сказал он. — Просто позволь мне позаботиться о тебе. Это все, чего я хочу. Он улыбнулся, и я изо всех сил постаралась ответить ему с тем же теплом, которым он так щедро делился. — Просто пообещай мне, что ты подумаешь о нас и о том, как нам сделать все более постоянным. Я с трудом сглотнула. «Не хочу тебя торопить», — продолжал он, снова кладя руку мне на бедро. «Но, дорогая, ты же знаешь, что мои дела в Лондоне скоро закончатся». Он кашлянул и прищурился. И я представила, как он с таким же выражением лица анализирует столбцы цифр в аккуратной таблице. лоиза ни для кого не секрет, что я люблю тебя», — продолжал он. Я только прошу подумать о том, как может выглядеть будущее. Наше будущее. Он снова кашлянул. Надеюсь, ты поедешь со мной в Калифорнию, как моя... Жена. У меня отвисла челюсть. Я слышала его слова. Не слышала их. Они кружились в воздухе над столом, как обрывки странного сна. Жена. Калифорния. Всегда. «Скажи, ты читала в газетах о лондонском мосте?» Теперь он говорил легко и непринужденно, словно забыл о серьезности того, что он сказал перед этим. «Нет», — пробормотала я. «Американский бизнесмен только что купил эту старую штуковину и собирается перевести ее в Штаты, может быть, даже в Калифорнию». Он улыбнулся. «Знаешь, милая, это ведь и правда похоже на знак». Он пытался встретиться со мной взглядом, но я отводила глаза, зная, что моя неуверенность мгновенно предаст меня. И его. Фрэнк продолжал говорить. «Нет, ты просто подумай. Если Лондонский мост может переехать в Америку, то ты подавно, верно? Я знаю, ты ненавидишь зиму. В Калифорнии много солнечного света, и цветы цветут круглый год. Я никогда не говорила ему, что ненавижу зиму. Откуда он знает, что я ненавижу зиму? Пока он говорил, мои глаза блуждали по залу. Я заметила неоновую вывеску над баром. В слове «мартини» не горела буква «н», так что теперь она гласила «Марти-и». Будь здесь, Милли, мы бы с ней как следует посмеялись. Она бы перебрала всех, в чьей компании могла бы оказаться Марти. Марти и полиция. Марти и собака. Марти и... американцы, к которым она не поедет. «О чем ты думаешь?» — просил Фрэнк, пытаясь привлечь мое внимание. Я указала на вывеску над баром, и объяснила, почему она кажется мне смешной. Но Фрэнк, непонимающе уставился на меня и через минуту сменил тему. Он явно не находил это забавным. Появился официант, и Фрэнк начал расспрашивать его о меню, а я обратила внимание на шикарную пару в вечерних костюмах, сидящую за соседним столиком. У женщины красотки с платиновыми волосами Собранными в изящный шиньон, была роскошная и, недаром я работаю в Хэротсе, редкая сумка от Бонни Кэшен для коуч. Мужчина был... Господи, Эдвард. Наши глаза встретились всего на мгновение, но какая-то сила пронзила меня, как молния. Даже в тусклом свете я поняла, что он тоже что-то почувствовал. Думал ли он обо мне в последние месяцы? Почему он не пришел в бестро у Джека? Почему не позвонил?» Мое сердце бешено заколотилось. Я отвела взгляд, но желание смотреть на него было невозможно переселить и я наблюдала, как Эдвард развлекает свою даму за ужином. Когда она откинула голову назад и рассмеялась, а потом протянула руку, коснувшись его руки, мне стало больно. Интересно, он показывал ей свою татуировку со скрипкой? Знает ли она, что он хочет, чтобы в его ушах всегда звучала музыка? Я почувствовала на талии руку Фрэнка и повернулась к нему. «Ты знаешь о моих чувствах, Элл, но никогда не говорила мне о своих». «Элл, так звала меня только Милли» я вздрогнула, услышав это имя из его уст. Внезапно зал стал похож на смерч, а я оказалась в его центре. Потеряла управление, как воздушный змей в Риджинс-парке в ветреный день. Я знала, что должна заставить себя вернуться на землю. И вернулась. Но приземление оказалось жестким. Вот я сижу в модном стейк-хаусе рядом с мужчиной, который без ума от меня. Но это не тот мужчина. А тот находится достаточно близко, чтобы слышать мой голос, как музыку в ушах. Мне хотелось подбежать к нему. Мне хотелось убежать с ним. Вот он, миг из романов, которого я ждала всю жизнь. Миг узнавания. Но заодно я узнала и то что у моей истории не будет счастливого конца. «Эл», — продолжал Фрэнк, — «что ты скажешь?» Я молча уставилась на Эдварда. Он встал, снял свой темный пиджак, повесил его на спинку стула и коротко кивнул мне в знак приветствия. В зале было слишком темно, чтобы разглядеть в его глазах какие-либо чувства. Зато их было предостаточно в моих. Я повернулась к Фрэнку и сосредоточила на нём свой затуманенный взгляд. «Прости, ты о чём-то спрашивал?» Он улыбнулся. «Дорогая, кажется, вино ударило тебе в голову». Он коснулся моей руки, но я едва почувствовала его пальцы на коже. «Любовь моя, я прошу твоей руки и сердца». Он с трудом сглотнул, и я увидела, как поднимается и опускается его кадык. Я предлагаю тебе провести оставшуюся жизнь со мной. Какая же я дура. Для Эдварда я всего лишь мимолетное воспоминание. Связь между нами, которую я выстроила в мыслях, всего лишь художественный вымысел. «Всё это глупая сказка. Я просто сочинила её». Я повернулась к Фрэнку, наконец-то уделив ему то внимание, которого он заслуживал. «Да», — сказала я на этот раз без колебаний. Получился чисто машинальный ответ. И единственно возможный. «Да, Фрэнк Бейкер, я выйду за тебя замуж» и поеду с тобой в Калифорнию.